Лину придержал за руку, словно она малоребёнок, которого следует вести. Перед ними пробежал мужчина из соседнего вагона, на коричневой сумке, висевшей через плечо, расстёгнутое отделение. Или позабыл закрыть, или кто-то пошарился. Молодые люди вывернули из-за колонны и оказались за 10 метров от перехода на Менделеевскую. План состоял в том, чтобы снова сесть в тот же вагон на той же станции, наложить ментальный след один на другой. если это вообще возможно. Илья бросилась в глаза странная компания. Возле худого и высокого полицейского стоял мужчина среднего роста, с седыми волосами и в военной форме. Рядом, словно телохранитель, застыл неприятного вида парень в жёлтом галстуке и с засаленными волосами. По другую руку военного находилась девушка. Её холодный взгляд буравил стража правопорядка. Лина потянула за руку, но Илья не обратил на это внимания, так как в этот момент встретился взглядом с Евгенией. Бродмир словно почувствовал, как накалился воздух, повернулся и мгновенно нашёл глазами Беглянку. Алина моментально остановилась, словно ноги к плитке пола приклеились. Это они. Илья не узнал голос подруги. Ангелина никогда не видела Бродмира Алексее Сахорна. Но это и не требовалось, чтобы узнать охотников. Их нетипичную одежду, каменные лица, наглые и самоуверенные взгляды спутать невозможно. Особенно если знать, что за тобой должны гнаться люди из другого мира. "Это она", Бродмир показал пальцем на беглянку. Из тоннеля донёсся гудок подъезжающего поезда. Полицейский в недоумении посмотрел, куда указывал задержанный. "Повторяю", начал он, но закончить не успел. Алекс пробормотала заклинание Взрыв и развела руками, словно разгоняла тучи. Раздался тихий хлопок. Воздух вокруг охотников дрогнул. Полицейского отбросило в сторону, и он ударился головой о колонну, потерял сознание. Остальных людей также разбросало сильным порывом воздуха. Попало и Ноксу, и Жене, их кинуло на лестницу, переход на Менделеевскую. Многие из людей мгновенно вскочили, словно в овсянке в станьке. Одни бросились к выходу на поверхность. Другие к переходу, третьи попытались спрятаться за колонны. Находились и те, кто включал телефоны, снимал зачатки паники и в надежде на полноценное видео. Евгений понял, что начинается смятение, и сейчас его джекпот. Оставалось лишь избавиться от охранника. Он вскочил и подал руку Ноксу. Люди вокруг тоже поднимались, переглядывались, самые благоразумные спешили покинуть странное, но явно опасное место. И тут какая-то женщина противно заверещала. Даже непонятно из-за чего, стоило Ноксу взяться за протянутую руку, как Евгений поднял его на ноги и сразу же ударил головой в лицо. Мир перед глазами охотника померк. В центре станции друг напротив друга остались стоять трое умелых, опытных и безжалостных охотника из рая и двое обычных молодых людей из дикого мира.